Чак. А еще я однажды познакомился с лошадью. Дело было даже до гимназии. И откуда в Бештауне взялась лошадь, я не помню. Что-то на ней возили по городу, может, хлеб? Лошадь была непонятно какого цвета, скорее всего, выцветшая от старости. Да и облупленный фанерный фургончик. Точно хлеб. Это мы с дядькой пошли за хлебом, А хлеб долго не привозили. А когда привезли, дядька затеял скандал с возчиком, а я подошел к лошади. У нее около ремня была здоровенная растертая рана, и по ране ползали мухи. Лошадь была совсем маленькой, я мог, подняв руку, достать ей до уха. А тут я потянулся отогнать мух, и лошадь меня стукнула коленом в грудь. Я отлетел в замусоренные лупухи под забором хлебной лавки и хотел заплакать, но было нечем, из меня вылетел весь воздух. И пока я его снова успел набрать, перед глазами раскрылся мировой свет, и я увидел его изнутри. Я об этом потом никому не рассказывал, даже князю. Он бы понял, но я не мог, не знаю почему. Возможно, просто словами все не описывалось, а как-то по-другому не получалось. Вот и теперь было что-то подобное. Шаман уже давно сидел между нами и покуривал свою трубочку, а я пытался вместить то, что узнал и понял, в свой тщетный мозг, и получалось почти как тогда в детстве, но я тогда не мог и до сих пор не могу, хотя и помню досконально, описать словами увиденную и понятую картину, а сейчас я не мог увидеть рассказанное. При этом, как ни странно, оба знания совмещались одно в другом, примерно как две сцепившиеся пружинки или два отражения в одном зеркале или как школьный фокус с пшеном и бобами. Ну, знаете же, в чашку бобов всыпаете чашку пшена и получаете все ту же чашку смеси, а все равно не объяснить. И вот еще что. Если бы не та лошадь и тот раскрывшийся мировой свет, я бы не поверил рассказу шамана, а так почему-то поверил. Как эхи не знаю, он сидел почти зажмурившись. Наверное, у него тоже что-то с чем-то совмещалось. Правду, когда-то говорил доктор Моорс, цитируя слова Писания, на перу Творца моего чаши многие ходят в круговую. Весь мировой свет был наполнен чашами. И можно было на это так взглянуть, что они слипаются вместе, как грибная или там лягушачья икра, а можно, что между ними небывалые провалы пустоты, которые вообще невозможно понять и представить. Но и то, и другое было истиной, просто зависит от того, как ты смотришь, снаружи или изнутри. Взять тот же сракшар, можно было расписать его снаружи, мировой свет вынести в сторону и заставить кружиться вокруг, а темное тело, дающее нам ночью отдых, развернуть на полнеба что-то наподобие, да, и это тоже будет правильно. Так вот, шаман рассказал, что на самом деле нашего саракша быть просто не должно. То есть пузырек ли в каменной пени, чаша ли ходящая по кругу, это да, это было. А вот жить здесь люди не могли. Но вокруг было множество других пузырьков, где другие люди жили тысячелетиями, как тот же Поль. Теперь-то сомнений не было, откуда он пришел, или даже миллионами лет. Они перебирались из мира в мир, иногда задерживаясь, иногда уходя дальше. И было какое-то совсем древнее и неимоверно могучее племя, жившее когда-то во всех доступных мирах. А потом они разом куда-то делись, оставив после себя множество странных вещей, скажем, наш Саракш. «Такой атмосферы просто не может быть», — объяснял шаман. «Наверняка они ее создали искусственно, перекачав запасы аргона с сотен близлежащих Саракшей. Если бы не аргон, наш мировой свет не мог бы нагревать воздух, потому что греет он очень слабенько. А потом, когда атмосфера устоялась, Оно, это племя, привезло откуда-то и поселило здесь людей 15 тысяч лет назад. И даже в Писании Творца есть об этом строчке, как Творец посеял в борозды ногти с рук и с ног, и родились от них континенталы и островитяне. И потом учителя этого народа еще долго бродили среди нас, и потому многое у нас бралось как будто ниоткуда. Никто не знает, для чего они это сделали. А еще они создали несколько странных мест, где из Саракша в Саракш пройти очень легко. Надо просто знать карты или видеть путь, вот как видит его сам шаман. Шаманов тоже создало то древнее племя, как своих помощников, а потом бросило тут. Шаман думает, что древние люди на самом деле никуда не делись, а просто потеряли интерес к каменной пене, где кишит то ли созданная, то ли разнесенная ими жизнь, и занимаются другими делами, которые нам нет возможности ни увидеть, ни понять. Ходят слухи среди шаманов, что великие древние иногда появляются, но зачем. как будто заходят по рассеянности в комнату, понимают, что не в ту и уходят, но сам он никогда с ними не сталкивался. Здесь, в долине... Много ходов в другие Саракши, и иногда оттуда что-то проникает к нам. Оно бывает никаким, бывает полезным, бывает очень опасным. Говорят, последняя война началась из-за того, что в долине что-то откопали. Кидонцы послали бомбардировщики, тогда еще что-то могло летать, небо не было перекрыто начисто, и сбросили на долину кобальтовую бомбу, чтобы на сотни лет радиация была смертельна. Но в долине оказалось что-то, какая-то машкара, которая за короткое время всю радиацию сожрала, а сама превратилась в столбы и скалы из черного стекла. Вот это стекло лучше не трогать. Потом медленно остекленеешь сам. Но до них еще надо дойти. «Зачем до них доходить?» — спросил я. Там воспитуемые из лагеря прокопали какую-то дыру, и из дыры что-то поперло, надо посмотреть и показать вашему, который не ваш. Это как? Ходит как старатель, но он из другого саракша, из того, из которого был твой мертвый друг. Ты носишь в себе его кровь. Я не понял, потом начал доходить, и встала на место, как будто ключ провернулся. Зарах! Вот он совсем не был похож на поле, но просто ничем, А я где-то внутри себя чувствовал, что-то чувствовал, не объяснить, но хотелось сесть, поговорить. «В их саракше», — продолжал шаман, — «есть шаманы, которые считают наш саракш царством мертвых. Сюда попадают их мертвецы и живут как живые. Они называют это саракч. Но случается, что и живой человек может заблудиться и попасть сюда. Он может не понять нашей жизни, а может понять... Но если он ее не поймет, то захочет изменить, сделать так, как у себя. Тогда он убивает много людей и затевает войны, потому что сделать царство мертвых как царство живых можно, только убив много живых здесь. В общем, я услышал почти ту же историю, что рассказывал Фельдфебель Хима, сам бывший шаман. — Так зарах заблудившийся? — спросил я. — Нет, — сказал шаман, — он шаман, сильный шаман. Он здесь кого-то выслеживает. Ты же пойдешь с нами? Конечно, мне тоже надо кое-что увидеть и сделать. Я посмотрел на Эхи и Пандейца. Уже сколько-то времени мне казалось, что их здесь нет, но они были только странным образом отделенные от нас шаманом, будто мы сидели в каком-то прозрачном пузыре, а они снаружи пузыря, и не шевелились. С ними все хорошо, сказал шаман. Они нас просто не слышат. Береги их, они будут нужны.